Глава шестнадцатая. На обратном пути пароход увозил из Константинополя раненых. Второй день плавания давно уже перевалил за полдень, и сейчас, если, конечно, позволит зрение, далеко-далеко, на самом краешке горизонта, можно будет увидеть вершины гор Крыма. На севастопольском рейде, по уверениям капитана, корабль встанет ночью, а пока... Пока в каюте продолжался разговор между матерью и дочерью. «Но, мама, я же не знала...» пустила в ход извечную женскую отговорку девушка. «Ну что ты не знала, Лиза? Сколько раз твой отец рассказывал о своем протеже? Или ты все эти рассказы пропустила мимо ушей? Чем у тебя вообще голова занята? И газеты же на столе лежат, с фотографиями, между прочим. Качество, правда, так себе, но основные черты лица вполне узнаваемы. «Прости, Лизавета», — голос маменьки постражал, — «я бы тебе и дальше ни слова не сказала, если бы не сплетни». Твои недавние слова совершенно выходят за рамки приличий. Вот же подобрала себе компанию. Для чего ты выставляешь Сергея Викторовича перед своими многочисленными поклонниками в дурном свете? Для чего приписываешь ему те поступки, которых он никогда не совершал? По этим вашим газетам невозможно узнать живого человека, продолжала упрямиться Елизавета. И потом, что я такого особенного сказала? А кто на верхней палубе разные глупости говорил? Кто слухи распускал? которые, между прочим, совершенно не соответствуют действительности. Полковник, настоящий герой, заслуженный кавалер. Наталья Петровна зашуршала газетой, прищурилась на действительно нечеткое изображение, поджала губы и продолжила свое. А ты вместо того, чтобы к нему присмотреться, подружиться, предпочитаешь распускать о нем сплетни. И ладно бы, хоть какая-то доля истины в этих сплетнях была. Так ведь нет, только твои вымыслы. Объясни мне, почему? А потому что... Лиза замялась, смутилась. Но не говорит же маменьке о том ослепительном чувстве обжигающего стыда, когда проклятая качка заставила ее, ее прижаться к этому, к этому хлыщу грудью. И эти глаза, напротив, настолько рядом, что... Вновь нахлынули воспоминания, закружили сладко голову, зашумели в висках. Горячий жар затопил в щеки, в груди забилось, застучало сердечко. застыдилось собственных воспоминаний, смутилась и... А маменька смотрела на дочь и все понимала материнским сердцем. Или почти все, потому что все понять невозможно. Молоденькие девушки, они ведь такие непредсказуемые. Говорят одно, а думают совершенно о другом. «Лизонька, но ты же видела награды на его груди, а крест на шейной ленте?» «Не видела». Еще сильнее смутилась девушка. «Хотя, казалось бы, куда уж сильнее». «Как не видела?» «А вот так. Мне заходящее солнце через вот это окно...» Дернула подбородком на широкий иллюминатор. Прямо в глаза светила. а настоящую причину можно и не говорить. Ну хорошо, хорошо. А за столом в кают-компании? Мама, так и за столом меня не было. — Да? — удивилась Наталья Петровна. — Не помню. — Еще бы! — обрадовалась Лиза и перешла в наступление. — Можно отвести внимание мама, от себя. Вы с этим папенькиным протеже словно с ума все посходили. Хлыж столичный этот ваш полковник. И Алеша то же самое говорит. — Лиза, немедленно прекрати выражаться подобным образом о Сергее Викторовиче. Он не заслужил подобного обращения. — Вот. Чуть что не так, так сразу прекрати. — Ну, мама, я и правда ничего не рассмотрела и сказала то, что думала. Обещаю, что больше ничего плохого не буду говорить про этого вашего Сергея Викторовича. Лиза намеренно выделила словом свою заключительную фразу, добавив в нее как можно больше ехидства или яда. — Умница! — Маменька сделала вид, что не заметила этого намеренного акцентирования. «Прекрасный молодой человек с великолепной карьерой. Весьма перспективный, как говорит твой папенька. На твоем месте, Лиза, я бы...» «А я на своем месте, мама!» Сразу же встопорщила иголки девушка. «И не нужно сватать меня за этого, пусть и перспективного, но довольно-таки старого человека». «Какой же он старый!» всплеснула руками Наталья Петровна. Ему же еще тридцати нет». «Да?» — Скептицизм в голосе Лизы так и рвался наружу. — А почему тогда он такой седой, и шрам этот ужасный? — Значит, шрам ты все-таки заметила, — подловила дочку мать, а уверяла, что вообще ничего не увидела. — Заметила, не заметила, увидела, не увидела. — Давай лучше поговорим о папа, — выкрутилась дочь. — Как ты думаешь, надолго он теперь в Константинополе остался? Неужели все как в Ривеле будет? Вот таким хитрым ходом... Лиза переключила внимание матери на другую тему. А то что-то разговор начал сворачиваться на опасную дорожку. А выбираться на эту дорожку пока не очень хочется. Потому что... А потому что все увидела Лиза. И георгиевские кресты на груди и ленте. И шрам на худом, скуластом, чисто выбритом лице. Внимательные и строгие глаза. Аккуратные усы. И волнующий запах мужчины. Своего мужчины. И алая краска смущения снова залила девичьи щеки. «Нет, нужно гнать от себя подальше эти греховные мысли. Да и кто я ему? Никто. Но маменька права. Больше я никогда ничего плохого о нем не скажу. И вообще никому ничего не скажу. И даже думать о нем не буду. Еще чего?» Девушка решительно вскинула подбородок и наткнулась на внимательный и всепонимающий взгляд матери. Смутилась, и алая краска окатила не только щеки, но и лоб. И даже подбородок заставила заполхать уши. «Глупенькая, иди ко мне, я тебя поцелую». Наталья Петровна прижала осторожно к себе дочь. Так, чтобы не помять обеим платье. Отстранила и перекрестила. «Твой отец только и сказал, что работы очень много. и можешь не хитрить. Не стану более тебе докучать. Ступай. Горе ты мое, непоседливая». «А ты?» — уже в дверях остановилась и обернулась девушка. «Пойдем вместе. Полюбуемся Крымским берегом». «А и правда. Почему бы не полюбоваться?» «Ты ступай, а я теплое что-нибудь на плечи накину». «Постой», — спохватилась Наталья Петровна, потому что наконец-то вспомнила о том, что именно зацепила ее в словах дочери. «А кто такой Алёша? Спросила в спину убегающая Лиза. Вопрос остался без ответа, только дверь в каюту замком щелкнула. Наталья Петровна постояла еще несколько долгих мгновений, прислушиваясь и ожидая, что вот-вот вернется дочь и все объяснит. «Само собой не дождалась». Вздохнула и распахнула дверцу встроенного платяного шкафа. А в коридоре, за закрытой дверью, точно так же стояла Лиза и всеми силами старалась успокоиться, унять разбушевавшееся сердечко, согнать с лица предательский румянец смущения. Смущения и... радостного предвкушения, ожидания. А маменькин вопрос пусть так и останется без ответа. Ну а как признаться в том, что имя это она просто выдумала? Потому что невозможно было дальше говорить о... — Да лучше не говорить и не думать, иначе предательский румянец так и останется на лице. И девушка медленно пошла к выходу на верхнюю палубу. — А разговор этот мы еще продолжим, — додумывала на ходу Наталья Петровна, закрывая за собой дверь в каюту. — Попозже, когда девочка немного успокоится. Материнское сердце чует, что молодой полковник все-таки крепко запал в девичье сердечко. Партия неплохая, что и говорить. Звание, награды, государем обласкан. Да и Сережа ему благоволит. Только вот профессия у молодого человека очень опасная. Тут очень хорошо подумать нужно. И опять же, по слухам, из Петербурга его не просто так убрали. Подальше от дворца, от государя. Как бы ни в опалу попал. Мужу и отцу до всего этого и дела никакого нет. Вечно в своих крепостях пропадают. Приходится обо всем самой думать и одной решать. И что это за Алёша? Не помню такого среди молодых офицеров. Колеса взрезают, плотный снежный наст, скорость резко толчком падает, правый дутик цепляется за твердую землю, катится. Машина начинает разворачиваться носом вниз по склону и налетает на что-то, словно о стену шмякнулись. Скрежет и треск ломающихся стоек креплений шасси сжимает сердце, в плечи и живот врезаются привязные ремни, и даже куча зимней одежды не спасает от боли. Воздух с хеканьем вылетает из груди, штурвал вырывается из рук. Врезается в переднюю панель, стеклянными брызгами осыпается приборный щиток. Самолет проседает на правую сторону, а инерция движения никуда не делась. И машина носом и правой нижней плоскостью зарывается в снег, задирает хвост, встает вертикально. Кабина вминается в снег. Лопаются глухо, как будто по лампочкам потоптался стекла. А аппарат продолжает переворачиваться дальше и дальше. С грохотом и треском падает на спину. поднимают кучу снежной пыли. Серыми причудливыми птицами разлетаются в этой пыли во все стороны обломки килия и крыльев, куски обшивки, и трепещут жалобно в последнем своем полете куски перкаля на изломанных деревянных щепках. И снова врезаются ремни в измученное тело. Земля и небо меняются местами с головокружительной скоростью. От удара лязгают зубы. Рот наполняется соленым. Кровь из носа заливает глаза». Самолет проскальзывает вниз по склону на спине несколько десятков сажений до редкого леса на опушке, оставляя за собой на поляне разбросанные во все стороны куски собственного тела, перепаханную мешанину из снега, травы и земли. Подминает под себя несколько заснеженных деревьев на самом краю леса, разворачивается от удара и останавливается, уткнувшись бортом в огромные величавые ели. Вновь на всю округу жалобно трещит и стонет изломанной конструкцией. Стряхивает на себя по грибальным саванам кучу снега с хиловых ветвей и навсегда замирает под снежной массой. Шипят и потрескивают остывающие моторы. На всю поляну слышно, как звонко капает на землю с тылыми каплями, растаявший на горячих цилиндрах снег. И по всей округе разносится сильный запах бензина. Экипажу покинуть самолет. Хриплю и отплевываюсь от заполнившей рот крови. А как не хрипеть, если висишь на привязных ремнях вниз головой? В груди болит до того сильно, что не то что сказать. Вздохнуть невозможно. И голова. Даже не верится, что она не оторвалась, а все еще на своем месте находится. Тянусь и толкаю в плечо Смолина. Промахиваюсь и повторяю попытку. На такое простейшее движение уходят все мои силы. Борттехника ввис безжизненно на ремнях. От толчка мотается туда-сюда голова. А признаков жизни нет. Мертв ли? надеюсь, что или. Сбрасываю перчатку. Собираюсь силами и нажимаю на язычок замка. Чудом успеваю придержать товарища за рукав. Секунды задержки хватило, чтобы и тело само перевернулось, и парашютный ранец из чашки сиденья выпал. А дальше держать невозможно, да и к моему огромному облегчению не нужно. Разжимаю пальцы, отпускаю рука в куртке, и смолен мягкой кучкой складывается на полу. За спиной зашевелился кто-то, закашлялся. «Живые, значит». Знакомо звякнуло в грузовой кабине замком ремней, и что-то тяжелое тело глухо бухнулось вниз. От сотрясения зашуршал снег снаружи. Просыпался через разбитые окна в кабину. Потек сухими струйками на осколки стекла. Поднимаю руку вверх. Пытаюсь расстегнуть замок привязанных ремней. Но не вниз, это точно. Внизу как раз сейчас моя голова находится. Со второй попытки рука уже настолько тяжелая, что сил еле-еле хватает на эту попытку. Получается это сделать, и я падаю на ставший полом потолок кабины, в накапавшую из разбитого носа красную лужицу, и успеваю каким-то чудом сгруппироваться и не сломать себе шею. Лежу несколько долгих мгновений неподвижно, восстанавливаю силы и дыхание, ладонью смахиваю кровь со лба, протираю глаза, разворачиваюсь и привстаю на локтях. На руки даже опираться страшно, все усеяно осколками стекла, порезаться можно на раз, И у школе уцелел после такой посадки, то попусту лишний раз себя травмировать как-то не хочется. Оглядываюсь, подбираю перчатку, подтягиваю за ремешок свою командирскую сумку. Со второго раза запихиваю в нее полетную карту, сажусь на корточки. Кажется, цел. Хрипы и боль в груди не в счет. А кровь из носа уже почти перестала течь. Привстаю осторожно, хватаюсь за кресло над головой. Точно цел, потому как стою. «Повезло». «Становится еще легче. Восстанавливаюсь на удивление быстро. Снимаю подвесную с инженера. Тяну его за собой в грузовую кабину. Ногой отпихиваю в сторону расколотый корпус передатчика. Связи у нас больше нет. Понятно. За переборкой мне помогает Семен. Это он здесь копошился. Укладываем Олега Григорьевича у выходного люка. По мере возможности выпрямляемся. Оглядываюсь на неподвижные тела. Спрашиваю. Живы? Прохора убила. правильно понимает мой вопрос казак, кивает в сторону и крестится. Наш новый стрелок. Совсем недавно к нам в экипаж попал и так недолго пролетал. Это он у нас левый борт оборонял. В этом бою он первым противника сбил. И не уцелел. Сдергиваю шлем, крещусь вслед за Семеном. А взглядом так и шаюсь по сторонам. Штурман. Живой. Хорошо, что успел пристегнуться. Да не повезло ему немного при падении. При кувырке... певает головой в сторону кабины. Темечком о знатно приложился. Про Лебедева ничего не знаю. Еще не лазил в хвост. То, что Володя ранен был, так ты это знаешь. Правда, он пока тоже без памяти лежит. Полезу. Мишу проверю. Всматриваюсь в темноту хвостового отсека. Может, я полезу? Нет, я сам. Ты пока собирай все в кучу. Аптечку, оружие, еду. Приседаю и на полусогнутых с помощью рук Пробираюсь к кормовому пулемету. Скрипит под коленками рваная фанера, цепляется за одежду острыми зубьями щепы. Скользко. И здесь полно снега набилось. Натыкаюсь рукой на Мишину ногу. На ощупь ищу вторую. Крепко вцепляюсь и тяну на себя изо всех сил. С трудом вытягиваю на пару метров и останавливаюсь. Дальше ничего не получается. Куртка моего товарища задирается, за что-то цепляется, сводит на нет усилия. Останавливаюсь, и перебираюсь вперед. Убираю зацеп, переворачиваю Мишу лицом вверх. Смахиваю пальцами снег и приникаю ухом, слушаю. Живой, дышит. Разворачиваю кое-как бессознательное тело головой вперед. Протаскиваю еще немного, а дальше подключается на помощь Семен. Вдвоем получается гораздо лучше и легче. И не цепляется ни за что. Как раз и штурман пришел в себя. Да и Михаил начал потихонечку подавать признаки жизни. Пришел в себя, затрепыхался слабо, открыл глаза. «Где мы?» Осмотрелся по мере возможности, тащим-то его за воротник куртки, и уточнил вопрос. «Все живы? Что со мной?» Прохор убит. Как раз дотащили и уложили его рядом со штурманом. «Встать сможешь?» «Сейчас попробую». Заворочились оба на пару с Федором Дмитриевичем. Кое-как утвердились на ногах, помогли друг другу. Стоят, пыхтят. Хоть здесь обошлось без переломов. И Смолин завозился, тоже в себя пришел. «Нужно выбираться наружу и уходить в лес. Выползаем отсюда, забираем НЗ, пулеметы. Самолет сожжем». Выбрались, осмотрелись. «Прохора здесь похороним». Семен присел на корточки рядом с телом стрелка-радиста. «Хорошо, хоть в небе чисто. Австрийские самолеты все это время над нами кружили, тарахтели, только несколько минут как улетели. Тогда-то мы и вылезли наружу. Не специально, совпало так». Первым делом наверх глянул, осмотрел небо, потом самолет. Ну и наш короткий путь после приземления не обошелся без осмотра. Досели нетронутый склон огромной поляны как будто вспахан. Из перемешанного с землей снега густо торчат обломки веток, пучки сухой травы и куски дерева с перкалью. Винты и киль пока не обломились, хорошие такие борозды проделали. Сначала была у меня мысль сходить посмотреть, на что это мы налетели. Да после первых же шагов забуксовал в этой рыхлой мешанине, резко передумал. Да и какая теперь разница, на что именно налетели? — Семен, карманы проверь, — глазами показал на тело товарища. — Нужно документы забрать, семье отправим. — Здесь похороним, — передал мне содержимое карманов Прохора Казак, кивнул на разрытую землю. — Здесь. — убрал их в сумку, оглянулся. — Михаил, оклемался? — Тогда помогай, доставай лопаты. У нас не истребитель маломерка с его ограничениями по весу и полезному объему. У нас все потребное и необходимое как раз на такой вот случай и имеется в аварийном комплекте. Даже лопата с киркой и топор сломом в наличии. А не только основные запчасти для нашей техники в зипе и инструмент. Мы даже запасное колесо с собой возим. Положено так. В неглубокую яму уложили завернутое в брезент тело, прочитали молитву, простились с товарищем. В изголовье могилы воткнули обломанную лопасть винта, вырезали, выцарапали на ней ножом имя и фамилию. Ну и число с годом, как же без этого? И у себя на карте отметочку поставил, пусть будет. Потом письмо родным напишу, координаты места укажу. По крайней мере, хоть эта могила безымянной и забытой не будет. Надеюсь. Постояли, из личного оружия дали прощальный зал. А нас и так все собаки в округе уже знают. Начали споро собираться. выдернули наружу пулеметы забрали аптечку и кое что вроде бы как самое необходимое почти всю собранную семеном кучку разнообразного добра вытащили а дальше общими усилиями да с помощью топора отодрали от борта не до конца оторвавшийся лист фанеры загнули с помощью веревки его передний край привязали пулеметы укрыли чехлом ну и загрузились сами на этот лист сели с семеном по обе стороны наших импровизированных саней оттолкнулись и покатились вниз, ускоряясь и набирая скорость. Подруливали ногами, крепко вцепившись руками за веревку, выбирали безопасное направление, ну и притормаживали понемногу, чего уж греха таить. Скорость-то, ого-го, какая! Чудом не налетели на камни, на деревья. Рулить-то рулили, но с такой массой, как у нас, одной ногой направление особо не исправишь. Но Бог миловал, и мы вынеслись вниз на дно распадка. На санную дорогу, если быть точным. Дорога так себе, видно, что когда-то по ней несколько раз сани прошли, и более никто не проезжал. За дровами, похоже, ездили, потому как опилки по обочине насыпаны. Ну и по этой самой дороге чуток дальше прокатились, пока уклонно нас работал. Остановились потихонечку, на ноги встали. Вцепились, впряглись, побурлачьи в наши сани, и пошли дальше, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь, вытягивая тяжелый груз. А там за спиной, на той злосчастной поляне, поднимался вверх черный столб дыма. Перед уходом мы подожгли самолет. На выходе из леса наткнулись на первое жилье. Остановились, собрали все деньги, что у нас были, и отправили Семена в деревню. Без лошадки, с санями нам дальше не выбраться. Ждать долго не пришлось. Семен с местными договорился. Да я и не сомневался. Тот или за деньги договорится, или так заберет, силой. Выхода у нас потому что нет. Маяковский идти вообще не может. В сознание так и не приходит. Штурман с им сейчас те еще ходаки. На ногах совсем не держатся. Похоже, у обоих хорошее такое сотрясение. Ладно, хоть инженер понемногу отошел, помогать нам начал. Вот только одних саней нам мало. Пришлось и лист фанеры к ним прицепить. Маяковского в сани уложили. С местным возникшим рядышком Семен сел. Сюда же и все пулеметы переложили. На лист фанеры штурманцы с пристроились. Ну а мы с инженером замыкающими пошли. От возницы мы избавились вскоре после того, как нас все-таки обнаружили. И еще бы не обнаружили. Черный дым на месте пожара до сих пор в небо поднимается. Самолеты противника. Не в том смысле избавились, что... В общем, распрощались с ним по-доброму. Договорились полюбовно. Отдали все деньги, что у нас были. Но лошадку с санями как бы выкупили. Забирать силы не стали. «Ни к чему подобное. Да и от его родного селения они так далеко успели отъехать, так что вернется домой без проблем. Зато вы спросили про подходящую для нас дорогу через перевалы, через которые можно с санями перейти. Ну и пошли. А что еще делать? Не на месте же оставаться, да австрийцев с немцами дожидаться. Отец точно себя долго ждать не заставят. И на равнину нам путь заказан. Очень уж много там неприятельских войск. Если мы не ранены и не увечены, то можно было бы попробовать вниз уйти, проскользнуть как-нибудь и в тамошних лесах схорониться. А с ранеными на руках ничего из этого не выйдет. Очень уж они наше продвижение тормозят. Как представлю, что придется постоянно их на фанерной волокуши за собой тащить, так все мысли про равнину испаряются со страшной силой. Да и здесь в горах ничего не легче. Небольшая фора для отрыва есть, но и она скоро закончится. В общем, куда ни кинь, всюду клин». Изредка над нами австрийцы пролетали, кружились, присматривались, но низко не опускались, опасались снижаться после пары прицельных очередей из мацена. Подбить никого из них не подбили, к сожалению, но отпугнули, заставили себя уважать. Мы же не только в небе, но и на земле с зубами. Больше всего опасаюсь наземной погони, но пока никого в пределах видимости и слышимости за нами не было. Да и догонять нас по такому снегу тоже непросто». — Это тебе не в городе на прогулку по бульвару выйти. Здесь снег на обочине полузасыпанной санной дороги выше колена, а иной раз оступишься чуть дальше в сторону, так и вообще по развилку проваливаешься. Если сани еще кое-как держатся, не сильно проседают, то сама лошадка уже измучилась на подъеме, паром исходит. Приходится часто останавливаться на перекур, А помочь мы ей не можем, сами кое-как пробираемся. Смолин посмотрел на такое дело — Помучился немного и притормозил. Меня вперед пропустил, пошел за мной след в след, а я за лошадкой. Хорошо, хоть еще за сани при этом не цепляемся. Да и пробираемся все глубже и глубже в леса, все выше и выше в горы. По подсказкам возницы идем, ориентируемся по горным вершинам вокруг нас. Ну и в карту заглядываем, как же без этого. А если на чистоту, то здесь и сейчас у нас всего одна дорога к перевалу, с которой не то что свернуть, сойти не получится. Слишком уж снега по сторонам много. Ночевали под огромной елью. Старое дерево вольготно раскинуло в стороны свои колючие ветви, словно вы опираясь нижними лапами на землю. Под ними и образовался просторный шатер с мягким ковром из хвойных сухих иголок. Пришлось немного обрубить нижние сухие сучки, почистить внутреннее пространство этого роскошного по зимним лесным меркам ночлега. Тут и заночевали, и даже костерок запалили. Ну и горячее приготовили. Снега натопили в ведре, кашу сварили. Все необходимое это для этого у нас есть в НЗ. Семен лошадку обиходил. Напоил потом теплой водой. В торбе овса задал. Утром пошли потихонечку дальше. Маяковский так и не очнулся, и это плохо. А Миша зашевелился. Периодически с фанерки в снег спрыгивал и старался хоть немного пешочком пройтись. одогнали нас как раз к обеду. Погоню, как неудивительно, заметил потихонечку начинавший приходить в себя штурман. Окликнул нас с Семеном, показал куда-то вниз. Но мы и присмотрелись, как смогли. Солнце яркое, от снега отражается, слепит глаза, заставляет щуриться все время. Тем не менее, разглядели внизу черные точки. Не радуют, что погоня на лошадях. Через час-другой нас и нагонят. а до перевала нам идти еще столько же, час или два, если выдержим. Потому как сил больше нет. И лошадка заморилась, нужно привал устраивать. Быстро воду вскипятили, чаек заварили. Перекусили, отдышались, в себя пришли. Пора. Тут я Семёна и озадачил. Бери карту и уводи людей, это приказ. Оборвал начавшееся было возражение. Помолчал, выдохнул. Кроме тебя с этим никто не справится. Всем это понятно». Инженеры штурман только головами кивнули. Штурман, правда, сразу сморщился, зашипел от боли. Сотрясение отдало о себе знать. — Командир, — попытался что-то сказать Миша, но был мной сразу же оборван. — Так нужно, и по-другому никак. Да вы и сами это прекрасно понимаете. — Понимают. Каждому заглянул в глаза, с каждым простился. — Все. — поторопил Семёна. Документы мои забери, Джунковскому лично в руки отдашь. Эти немцы за мной идут. Вы им мне интересны. Все, прощай, не теряйте времени. Это место мне сразу приглянулось. Здесь долинка сужается, дорога наша резко вверх поднимается, да с двух сторон огромными елями сдавливается. Вот как раз за одну из них я себе позицию и облюбовал. Слева и справа меня тяжело будет обойти, все вижу. Значит, все и простреливаться будет. Сняли с Семеном Максим, отнесли под ель. А тут бугор непонятный. Разгребли снег. Муравейник оказался. — Простите, мураши, но у меня выхода нет. А за такой подарок спасибо. Разворошили верхушку, пулемет установили. Жаль, что щитка нет. Семен уже и короба с лентами принес. Кивнул товарищем, попрощался то есть. Отвернулся, улегся на разбросанную хвою муравейника. Нечего тут рассусоливать. За спиной снег заскрипел, полозья запищали. Не выдерживаю и все-таки оглядываюсь. Уходят в тишине и молчании мои друзья. Скрываются среди деревьев за изгибом дороги. Лежать и просто так дожидаться противника не стал. Проверил патроны в револьвере, убрал его на место. Маузер к кобуре пристегнул, рядышком аккуратно положил. Спустился вниз, осмотрел еще раз склоны. Ну, нет у меня желания здесь и сейчас умирать. Если что, постараюсь уйти вон на тот склон. Деревьями прикроюсь. А там что-то вроде небольшой складки, ложбинки, имеется. Вверх по ней и буду пробираться. Так что не все так печально, побарахтаемся еще. Только нужно будет постараться каким-то образом погоню за собой увлечь. И самолеты в небе еще мешаются». Вернулся назад. Утоптал снег на ту сторону дороги, устроил лежку за стволом дерева. Запасная позиция. «Отсюда и отступать буду к той ложбинке. Заодно и в ту сторону прошелся немного». Пусть на начальном этапе хоть такая тропка будет. Все меньше силы времени на отход понадобится. Улегся в теплый муравейник. Устроился поудобнее. Пока есть возможность, можно и полежать спокойно. Успею еще находиться, набегаться. Перевернулся на спину. Хвойную иголку зубами сжал. В голубое небо поглядываю. Костерок наш прогорел. Дымит помаленьку. В мою сторону, кстати, дым относит. Это хорошо. Мало ли собаки у погони имеются. От разгрызенной хвоенки во рту терпкий и горький ураган образовался. Ухватил горсть снега, в комочек сжал, в рот потянул. Разгрыз и проглотил. Хорошо. Только сейчас и понял, что во рту пересохло и пить хочется. Волнуюсь. Зачерпнул еще одну горсть снега, следом вторую. Немного легче стало. Пичуги в лесу осмелели, зачирикали. Жду. Потянулось время. Первым делом до меня металлическое звяканье лошадиной сбруи донеслось. И только потом птицы замолчали. Перевернулся на живот, взялся за рукояти Максима. Ну что, вспомним старое. Потянул несколько раз за рычаг взвода. Приник к прицельной планке. Повел стволом вдоль одного склона, другого. Остановился на дороге. Замер. Стрелять начал, когда меня заметили. До головного всадника оставалось шагов 20-25. А станковый пулемет в упор — страшная сила. Потратил где-то пол ленты. Всадник пуля на вылет прошивает. Всю поляну передо мной словно метелкой вымела. Уцелели только те, кто за деревьями схоронился на той ее стороне. Да и то не факт. Откатился в сторону через дорогу. Не забыл ухватить маузер. Схоронился за противоположной елью. Тишина. Ни выстрела в ответ, ни стона на дороге. Даже костер погас, и ветер стих. И лошади не ржут. В пределах видимости насчитал восемнадцать человек. Сколько еще не успела выехать на поляну, не знаю. Но точно уверен, что какая-то часть уцелела. Есть надежда на то, что дура пуля и среди деревьев на той стороне кого-нибудь дозацепила. Да но все равно всех положить я не мог. Поэтому лежим и выжидаем. И смотрим, слушаем. А собачек, к моему счастью, у них нет. Семен. Заключительный подъем к макушке дался очень тяжело. Лежать на санях остался лишь Маяковский, остальным волей-неволей пришлось вставать на ноги. Брели сквозь снежные завалы подразмеренное тарахтение максима далеко за спиной. Спокойно дойти до горбушки перевала нам не дали. Пришлось в последнем рывке буквально прокладывать себе дорогу пулеметным огнем. По всему выходит, что закончил противник в благородство играть. Закружили немцы над нами карусель, постарались короткими очередями к земле прижать. Да мы грызнулись из мацанов. Снова заставили немцев отшатнуться, уйти в сторону. Жаль только, что промахнулись. Одно дело с самолета в полете по другому самолету стрелять. И совсем другое вот так, с места. Непривычно нам. Вот я и обмешулился. Взял упреждение, как обычно, как привык. Чертыхнулся, следующую очередь уже более прицельно выпустил. И гораздо ближе к вражескому самолету. Тот-а-тот тот, так шарахнулся в сторону. Да удобный момент уже упущен был. И больше противник не подставлялся так опрометчиво. Сам не подлетал и по нам издалека стрелял. Попасть не попадал даже близко, но тревожил, трепал нервы. Так и кружили в стороне, постреливали в нашу сторону. Ну и мы о себе им напоминали периодически. Минут через двадцать им на смену другая пара прилетела. Тоже начала надоедать. Так они и менялись. А мы потихоньку продвигались по чуть заметной, заметенной снегом дороге. Пробивали путь наверх, к перевалу. И тоже понемногу упостреливали, напоминали, что не стоит к нам близко подлетать. И все бы хорошо, но боезапас потихонечку таял. Наверх мы все-таки успели забраться. Попадали прямо в снег, лежим, отдуваемся. Отдышаться пытаемся. Ну и прислушиваемся, само собой. Только Максим больше не стреляет. Еще разок шуганули надоедливого немца. Или австрийца, кто их разберет. Но самолет с черными большими крестами, поэтому какая по большому счету разница? Враг он враг и есть, един во многих лицах. С двумя пулеметами в такой ситуации отбиться можно, а вот уйти уже нет, раненые не дадут. А что делать, когда патроны закончатся? Вниз спускаться никак нельзя. Зажмут нас в распадке. Сверху нам далеко видно, и в той стороне, куда мы так упорно пробивались, противник нам навстречу идет. Так что остаемся здесь. Но маршрут для отхода наметили. Только чую, для проформы наметили. «Вряд ли он нам пригодится. Можно, конечно, лошадку выпрячь и повторить давешний цирковой трюк, на санях вниз в очередную долину скатиться. А дальше-то что? Если на спуске не убьемся, то внизу так и останемся. Потихоньку и не особо спеша обустроили основные и запасные позиции, камней натаскали, хоть какие-то брустверы перед собой выложили. Все делом заняты, никто отлынивать не собирается. Лежим, молчим, друг на друга не смотрим». «Все и так понятно. Далеко внизу выстрелы защелкали, словно хворост сухой ломают. Значит, командир еще жив. Ждать пришлось недолго. Но это и хорошо, потому что слишком уж природа вокруг красивая. Небо чистое, голубое. Внизу на склонах еле зеленые стеной стоят. Солнце ощутимо пригревает, и оттого легкий морозец практически не чувствуется. Можно даже перчатки снять. Мы так запарились, что до сих пор остыть не получается». Пар так над нами и курица позицию демаскирует. Но это я так болтаю, от нечего делать, потому что маскировка это будет действовать лишь до первого нашего выстрела. Ну и про самолеты не нужно забывать. Сверху-то им все прекрасно видно. Лебедев. Стрелки из нас никакие. От отдачи голова раскалывается, кружится, рвота к горлу подступает. Стреляю в белый свет, как в копеечку. Больше для того, чтобы просто попугать немецких пилотов. и от досады и злости на самого себя. Был бы цел, так не пришлось бы командиру нас прикрывать. Тянется время, и уходить некуда. Лучше бы все вместе сюда пришли, вместе веселее. А теперь на душе погано. Тут и очередная пара самолетов противника к атаке подключилась. Вокруг нас пули засвистели, рикошетами завизжали, по камням ударили. Живьем взять хотят. Неприцельный огонь, отвлекающий, но все равно неприятно». А у нас Маяковский так в сознании и не приходит. И у штурмана глаза до сих пор в разные стороны смотрят. Ну какие из нас стрелки? В упор-то дай возможность выстрелить, и то сейчас промажем. Лежим, позиции то и дело меняем, вверх постреливаем. Дождались. Еще пятерка истребителей по нашей душе пришла. Со всех сторон накинулись, пулеметным огнем прижали. Ну и пришлось нам уходить под защиту того самого скального выступа. Практически сразу же Смолина в спину ранила, и штурмана. Добежать до укрытия только нам с Семеном удалось, до камней, под которыми лошадку с раненым укрыли. Только не помогло ей это укрытие. Убили нашу лошадку-то. Вот к скальному выступу мы и прижались. Оба Мацена на бок еще теплые лошадиной плюхнули, со злостью по длинной очереди в небо зарядили. Не попали, но отпугнули. Перезарядились. По последней обойме вставили. Семен за инженером метнулся. Притащил, а он уже холодный. А я штурману помог к нам добраться. Только и успели, что вернуться, как снова, отстреливаться пришлось. Давят самолеты пулеметным огнем, высунуться не дают. Пули рикошетами от камня так и воют. Патроны к пулеметам закончились. Семен упал. Голова кровью залита. Из всего экипажа целым остался только я один. Да и то чую ненадолго. Достал револьвер, приготовился дать последний и решительный. И тут как в сказке. Нет, не в той, в которой чем дальше, тем страшнее, а в другой, в хорошей. С благополучным концом. В общем, прилетела помощь. Сначала муромцы над головой прогудели, разогнали в стороны пулеметным огнем истребители противника. Потом долину от немцев очистили, сбросили бомбы. Тут-то мне напоследок и прилетел гостинчик от удирающих немцев. Прямо в бедро и плечо. А потом на лысую вершину горы сел один неупор, Забрал Маяковского и взлетел. За нем второй, загрузил штурмана. Так всех и забрали. Смолина тоже. Я улетал замыкающим в фанерной гондоле Формана, а командир к нам так и не вышел. Садились в расположении Брусилова, практически рядом со штабом армии, в предгорьях Карпат. Уходила армия, возвращалась назад, втягивалась в горы, огрызалась огнем на атаке противника, сдерживала его наступление. Слишком неравными оказались силы, но доработали наши генералы по понятным причинам. У Брусилова в штабе штурман, как самый легкораненный из нас, и узнал последние новости. Нас искали все время и нашли случайно. Кто-то из летчиков обратил внимание на подозрительное мельтешение австрийских самолетов в воздухе. Третья армия так и не смогла пройти через Карпаты, завязла на перевалах. Новообразованная девятая все еще шла на подмогу, но так и не дошла. Корнилов, невзирая на многочисленные потери в личном составе, рвался вперед, игнорируя приказ об отходе. Связи с его корпусом не было, и возникла угроза окружения русской армии. Что в это время происходило в штабах, одному Богу известно, о чем-то можно было судить по противоречащим друг другу приказам. Так, после месяца ожесточенных боев Ставка отдала Иванову приказ усилить наступление и очистить Заднестровье от австрийцев, а через несколько дней поступил новый приказ, но уже на прекращение операции и отход к Карпатам. Иванов приказал своим армиям отходить. Лебедев. Обо всем этом мы узнавали из газет. Сестрички на станциях покупали прессу, как и о том, что наступление противника неожиданно приостановилось. В Германии начались какие-то беспорядки. Конкретного ничего по понятным причинам не сообщалось, но сам дух написанного в газетах был тревожным. Да, забыл сказать, находимся мы сейчас вместе с другими ранеными в санитарном эшелоне. Сначала, правда, нас определили в львовский госпиталь, но через день всех раненых из него начали вывозить. И читали нам эти заметки в санитарном вагоне, уходящем на восток. На какой-то период война для нас закончилась. Вместе держаться не получилось. Раскидали нас по разным вагонам. Рука не беспокоила, а вот нога. С ногой все было не так хорошо. Ранение сложное. Доктор все удивлялся, как это я в сознании после ранения оставался. Да еще ребят помогал грузить в самолеты на том перевале. По его словам, я вообще ходить не должен был. Да ничего не должен был делать. И пророчил мне минимум полгода на больничной койке. Посмотрим. Грачев. Уля шлепнула по столу, запорошила глаз кусочками отлетевшей коры, заставила упасть на колени. Сил уже не было встать, просто завалился на бок, перекатился в сторону, крепко прижимая к груди маузер. У меня еще осталось два патрона, так что повоюем. Лежу на животе, голову уронил, снег ртом хватаю. До гребня рукой подать, дотянуться буквально можно. Только и погони не отстает. Слишком много их оказалось. так и идут следом. И уже не стесняются, на поражение бьют. Сначала все по ногам целили, пока я их не довел, не разозлил. Как только это понял, так и воспользовался таким подарком судьбы. Ну и лощинка та самая помогла, укрыла. Отдышался, голову приподнял, прицелился. Плавно за спуск потянул. Внизу один из силуэтов головой снег ткнулся. Ну и мне в ответ прилетело. Правда, не попали, но деревья вокруг вздрогнули. И снег в светок посыпался. Я и метнулся в этом снегу туда, за спасительный гребень. Покатился вниз. Спасен? Не попали? Фух. Снег подо мной провалился, обрушился. И я сорвался вниз со скалы, в тщетных попытках уцепиться напоследок пальцами за черный холодный камень.